Спасибо, искренне сказал Космач. Извините, отвлёкся. Ностальгия. Z значит, да да давай так. Данилов кушал дымок. В в в таком виде не попойдёт. Сегодня же отдам девкам в управление дд дня задаванн наберут. Сканировать не невозможно, текст слепой. Зачем? Что за зачем, Олох? Набирать зачем? Ты ты же Упразднил, цидик, будешь защищаться, пока он не воскрес. А где я найду? Хоть за бугром. Будут тебе и рецензенты, и оппоненты. Космач вспомнил письмо профессору Желтякову, лежащее вместе с паспортом в кармане. Взвесил в руке пухлый том и положил на столик. Не знаю, что в мире творится. Может, звездный час подступает. Два предложения в течение одной ночи с двух отрицающих друг друга сторон. Не сон ли мне снится? Данило лишь покачал головой. Значит, ты цидика до да, да печёнок достал. Открой секрет, как? Мымо, может, он посвятил тебя в масоны? Мы, может, ты у нас уже мастер? Или повыше? Какой-нибудь гроссмэстер? А у меня ощущение, И вы тащите меня в какую-то ложу. Правильное ощущение. Пора и на нам сбираться в стаю и жить по законам стаи. Жестоким, но справедливым. Ты-то -ты вот здесь пишешь. Смена элит согласен. М -м Мы должны создать свою... А чтобы она стала жизнеспособной, на намеру на хоть глотки грызть друг другу, но внутри-то в тайне от чужих глаз истинные бабабургские отношения. Он усмехнул пальцем по диссертации. Это не мои идеи, это это мои. Хочешь, процитирую. Не надо. Если это забыл, я вспоминать не хочу. Нет, ты послушай. Старая боярская элита ушла, чтобы сохранить исконные русские традиции государственности. Ушла, чтобы вернуться. Данила Константин успокоился и перестал заикаться. И ты здесь очень хорошо сказал. Почему не вернулась? Её раскололи изнутри. Вот в чём наша древняя беда. Нет внутренней защиты. Внешние хоть отбавляй. Если что, так наши казаки у Берлине. А внутри уязвимы. Или по чужому наущению собираемся с копом и тятьку бьём или друг друга. А хочешь скажу почему? Опять же, читая бессмертные строки всего опуса. Он писал диссертацию. Христианство для изгнанной боярской элиты оказалось слабым цементирующим раствором, чтобы сохранить единство, ибо изначально возникло как раскольническое течение в иудаизме. Тысячелетний путь от первых христиан до Вселенского собора 1056 года претерпел множество расколов, с выделением из единой абстрактной конфессии сотен мелких групп, сект и школ, которые в свою очередь раскалывались на ещё более мелкие. В результате из этого бесконечного и хаотичного деления возникли абсолютно несовместимые формы, напоминающие сближенные до опасного расстояния ядерные массы. Поклоняясь одному и тому же Богу, они выражали крайнее неприятие друг друга, и более крупные всегда стремились огнем и мечом истребить или подчинить себе более слабых, поступая не по закону и заповедям, а с точки зрения примитивной и привычной силы, ибо внутренне чувствовали себя незащищенными этими законами и заповедями». Ужасающая жестокость религиозных войн, европейской инквизиции и русской охоты за раскольниками была продиктована этой незащищённостью, которая и утверждала принцип несоразмерности наказания как единственную гарантию собственной внутренней безопасности. Выделено не мной и написано тоже не мной. Это написано С инорецкими старцами двести лет назад, — объяснил Космач, — я у них передрал. — А как про сегодняшний день? — всплеснул руками Данила. — Таким выводам хочется верить. Но ты не обольщайся. Защититься я тебе помогу в любом случае, не исправляя ни одной строчки и почти без скандала. Но запомни... Ты будешь всегда неугоден и левым, и правым, и атеистам, и верующим, и новаторам, и консерваторам, потому что ты не принадлежишь ни к какой элите. Должно быть ты сам это понял. Иначе бы не почувствовал конфликта со средой обитания и не уединился в своей деревеньке. Никогда не предполагал, что в элиту принимают как в партию. Космач глянул на часы, половина девятого на улице Солнца, и стена замка почернела от талого снега. Ладно, тебе прикидываться-то. Не принимают. А приватно приглашают достойных, видел, кто возле ците коверцелся? Сроду не подумаешь. Какой-то технарь Жолцыков, оказывается, настолько близким к нему, что ходит через чёрный ход. А он что, технарь Жолцыков? Кто же ещё преподаёт в технологическом и подвязается в оборонке. Что ты удержала сказать о письме Цыдика, адресованном профессору? Махнул рукой. Весёлые дела. Так вот, Космач, я приглашаю тебя в нашу стаю. Спасибо, но что я должен делать? Пока ничего особенного. Для начала пойдёшь работать к нам в управление в качестве массала. А что за такое хитрое управление? Главное управление ревизии архивов судовости, объяснил Василий Васильевич, сокращённо ГУРА. Почти учитель в переводе с тибетского. И что за работа? ВТИ ГУРЯ. Данила порылся в шкатулке с трубками и извлёк совсем маленькую, набило сладковатым на запах табаку, мы стал просто посасывать мунд штук. На ироничность он не обращал внимания. В общем-то, по нашему профилю за последние 1,5 столетий во всяких закрытых, да и не совсем закрытых архивах скопилось огромное количество исторических ценностей и документов самых разных. В эти хранилища нога историка не ступала. В основном топтались земдармерия, полиция, милиция, КГБ, ну и прочие карательные организации. У кого-то изымали частные коллекции, награбленные или контрабанду. Что-то вывозили из побеждённых стран в качестве внеконтрибуции или просто как добытый трофей, но по каким-то причинам прятали. В музее это не попадало, документы терялись. Сам знаешь, сколько за эти полтора века сменилось властей и лит, а три последних войны внесли полный сумбур. Эвакуировали, возвращали, потом снова эвакуировали. Что-то по дороге теряли, что-то находили. Короче, сейчас никто толком не знает, чем набиты многие сотни ящиков, стоят с послевоенного времени. Конечно, советская элита кое-что пожретила, но по мелочам, или что в Москве и Питере. Например, всю позапрошлую неделю работали в Рязани. В пятидесятых милиция сняла с поезда висхозный багаж, шесть металлических контейнеров, глянули сверху, черепки, косточки, ржавые железки, короче, материалы с археологических раскопок. Кто послал? Откуда? Опечатали, присвоили инвентарные номера и сдали на склад милиции. Через 50 лет кто-то о них запнулся. Собрали комиссию, вскрыли один контейнер, не поленились и развязали каждый мешочек. Мы потом насчитали 556 только золотых изделий. Скорее всего, из раскопок скифских курганов в Сибири. Ты помнишь, кто в 60-х копал курганы в Сибири? Вроде академика Кладникова, это звался Космач. — Вроде. Не вроде, а он. Но если он, почему материалы очутились в Рязани? А может, не один академик копал? Данила вдохновился. Есть еще и почище. В прошлом году выезжали в Пермь. Там городской организации ветеранов отдали полуподвальное помещение. Раньше был вещевой склад воинской части. Стали делать ремонт. Из-за перегородкой в полкирпича обнаружили залежи холодного оружия XVII-XVIII веков. Да не простого. Есть драгоценные экземпляры восточной работы в золоте и сапфирах и в хорошей сохранности. Кто собирал? Кто замуровал? В общем, сейчас мы разработали специальную программу, правительство денег на это не жалеет. Конечно, есть и неприятные моменты. Самые лучшие образцы оружия продали с аукционов на западе. Надо же чем-то пополнять себе бюджет, казна пустая. Но это дело временное и поправимое. С жильём вопросов не будет. Видишь, какой домик? Из конфискованных 3 года работаю и нынче уже расчитался. Понял вас, Василий Васильевич. Космач принёс телефонную трубку. Спасибо за предложение, правда, очень интересное, даже в душе что-то ворохнулось. Слушай, как Космач Я отказов не не, не принимаю. Если это тебе доделывается предложение, значит, всё по по продумоно и согласовано. Мама можно сказать тоже, в штате Самровда двумя руками за тебя. Упоминание о бывшем декане всполохнуло их последний неприятный разговор. А что, и этот шахтёр с вами архивы копает? Да он же заместитель начальника ГУРа, мозговой центр и он за меня такие дифирамбы тебе поёт заслужишься телефон справочной службы был занят понятно только одно неясно почему такое заманчивое предложение прозвучало сейчас когда я приехала в москву совпадение или вы видели их вдруг вспомнили или есть ещё какие-то особые причины Что, что ты придираешься? Ты-то ты, тебя берут по, по, под новую по, по, программу. Нам нужен хороший эксперт, к, к которому можно доверять и к, к, который знает дело. Ну, ну, если так важно, спроси сам у Ровды. Ладно. Выходит случай спрашил. В общем, я отказываюсь. Знаю, что делаю глупость, но а-а-а, объясни причину. С этим шахтёром не хочу добывать уголёк в одном забое. Юрка, только не-не-не ври и не-не-не выкручивайся. Начнёшь мне тут сочинять, говори правду. Есть понятие непреодолимые силы природы. Космач постоянно набирал номер справочной. Мороз, например, жара в пустыне, извержение вулкана. Короче, то, что человек не может остановить или как-то изменить. Я столкнулся с этим только в другом смысле. Конфликт со средой обитания. Такая же непреодолимая сила. Может, самая непреодолимая. К-к красиво сказал, молодец. Но я тебе быстро померю со средой каким-же образом. Ну надо её поменять. Научите, как? Это же не квартира, не соседи, и не жена. Ты ты дурь, ты не нимайся, космонавт, и не вей мне тут. Сам-то понимаешь, что говоришь. Что-то про конфликты девушкам рассказывай. Им голову морочь. Надо было бы ему ответить резко и определённо, может даже послать. Но космонавт до сих пор не мог преодолеть комплекс студента, кем бы ни был Данила, навсегда оставался преподавателем, человеком давлеющим и оценивающим. А поскольку над ним из-под тяжка посмеивались, передразнивали, иногда грубовато шутили в его присутствии, распивая на экзаменах, то было еще и жаль его, как жаль немощного, выживающего из ума родителя. И сейчас он показался обиженным и жалким. «Вы не сердитесь, Василий Васильевич, но я не хочу что-то менять в жизни». Сижу в глуши, работаю в своё удовольствие. Скоро что, скоро опубликую. Есть предложения. Почти нет конфликтных ситуаций, и мне хорошо. Данила неожиданно закурил трубку и сделал несколько торопливых жадных затяжек. Знаю, почему не хочешь. Что ты мне просил от природы? Какую философию подверстал? Знаю я эти силы. К тебе же на днях Девица пришла из Кита, боярышня оглецкая. Он подождал реакции, засмеялся, натянуто неприятно. Он не собрался ли ты с ней в Киту бежать? Если ты на книжне женишься, сам-то князь будешь или так холопом и останешься? Как там у них по традиции? Космачет положил телефонную трубку и сжал кулаки. Бывший феодал заметил его состояние, оборвал смех, сказал Деновито ему мягко: "Ты вот что, звони своей боярышне. Телефон в деревне у вас есть, пусть позовут. И скажи, что прилетел сюда к тебе. Паспорта нет? Вопрос решим, человека найдём, чтоб сопроводил в Москву". С ней ничего не случится. И сунул трубку в руки. Говорить ему, что либо тем более отрицать было бессмысленно. А Данила перешёл в наступление. Зачем к тебе пришла, только чтоб замуж пойти? Не исключаю, даже верю. На другой женщине ты жениться и не мог. Но ведь она ещё весть принесла. Хочешь, скажу какую? Шужак в скит пришёл от твоего имени. Так что ты уже работаешь. Он подождал реакции, не дождался. Наверное, подумал этот человек Цыдика, потому легко согласился в Москву поехать. А он из нашего управления. Временно была потеряна связь. Ты же знаешь, куда его посадили. В коптилку, в робленный колодец в 4 м высотой и на конус не выбраться. Нет, я восхищаюсь истинные средневековые нравы. Сейчас связь восстановлена, так что звони боярышне Юрий Николаевич. Посмотри ещё раз набрал телефон аэропорта. Занято. Положил трубку, встал и надел шубу. Мне пора, учитель. Спасибо, что здее вы сняли, стою писать на учили. Ну и за всё прочею науку. Юра, не дури, звони своей странице. Здесь и свадьбу твою сыграем. Было очень рад встреча. Но время, пока поймаю такси. Ну что же, Коль, спешишь, поезжай, вдруг согласился Данила. Но мой дом всегда для тебя открыт. А насчёт такси не беспокойся, тебя доставят к месту назначения. Ясмач глянул на пакет с диссертацией, но брать его не стал, чтобы оставить свободными руки. Мысль о побеге уже вызрела, иначе не отвязаться. Он перехватил взгляд. «Правильно, оставляй, сегодня же отдам, пусть набирают». Василий Васильевич вышел провожать в халате и тапочках. Руку пожал, посмотрел по-отечески ободряюще, «Ну, будь, здоров, не поминай лихо. Скоро свидимся». Машина теперь была другая. Впрочем, как и вся ее команда, состоявшая из трех хорошо одетых и воспитанных мужчин. Один из них оглядел громоздкую фигуру космача, однако сесть на переднее сидение, где было бы свободнее, не предложил, открыл заднюю дверцу и посадил в середину космача, подперли боками с двух сторон. Водитель выставил на крышу маячок и поехали. Надежд что в аэропорту уже не было никаких, и оставалось, не показывая вида, запоминать дорогу, домысленно готовиться к защите. Пожалуй, теперь начиналось самое главное. Можно сказать, дружеские беседы с Данилой отходило на второй план оговаривать или допрашивать станут другие чужие люди ничем не связанные и потому особенно рассусоливать не будут но и ему будет легче